Глава вторая. Возврат к реальности происходил тяжко. Голова раскалывалась на мельчайшие кусочки под монотонную работу молотобойца от чего-то поселившегося в моей бедной головушке. Этот гад так долбил своей колотушкой по моим мозгам, что я потихоньку начал звереть. Такой головной боли я давненько уже не испытывал и даже забыл, как ее зовут. А ее сука, оказывается, и звать не надо, она сама приходит. И именно в тот же момент, когда ее не ждут. А еще меня чудовищно мучил просто дичайший сушняк, превративший слизистую и язык не иначе, как в наждачную бумагу. И похоже, что все коты специально со всей круги сбежались, чтоб непременно мне в рот нагадить. Вот черт побери, да где же бродит моя хваленная регенерация, когда она мне так нужна, а то ведь неровен час помрет дряхлый дедушка». и поминаю, как звали на третий девятый и сороковой день. Сознание же, несмотря на жутчайшую головную боль, постепенно очищаясь от тумана, который постепенно проглотил меня за столом в походном шатре кощея. Интересно, а сколько же я этого дрянного вина вчера откушал, и что примечательно, неужели оно оказалось настолько паршивым, что я прямо за столом в полный аут ушел? А ведь со мной такая окаzie «За всю жизнь всего пару раз и произошла, да и то по молодости, контролирую я себя хорошо, лишнего никогда не позволяю, а вот здесь прямо как с цепи сорвался и налил как конченный алкаш. Вот странно все это, как будто не со мной произошло. Так, надо срочно подлечиться и формой прийти, хотя бы с помощью малого целительного заклинания, раз регенерация от чего-то погулять вышла». Ведь я сейчас натурально ни ухом, ни релом, ни петь, ни свистеть. Дошел, блин, до ручки, старикашка несчастный. Я привычно потянулся к силе, а вот фигушки. Нет ответа. Не открывает дедушки потайные закрома, чтобы он по амбарам пемел, а по сусекам поскреб, чтобы силушки-то богатырскую для заклинания лечебного понабрать. Похоже, какая-то стелять очень сильно не хочет, чтобы бедному дедушке жить стучайшего пухмелья лучше стало да что же это за тварь такая бессердечная хуже фашистов в правую слову так дедушку питать лучше вот я с тобой такое непотребство сотворю если и в этот раз выкручусь пребывая в весьма расстроенных чувствах я попытался перекинуться в свою проклятую и по моим то прикидкам удобное действие должно у меня было избавить не только от головной боли но и привести в порядок сдувшиееся моей физической кондиции Видя виде злобного монстра моя сопротивляемость ко всякого рода враждебной магии куда выше. Однако же, к моему большому изумлению, мне не удался и этот уже привычный мне фокус. И как я не пыжился, я так и оставался в своем немощном старческом теле. Вот что же это за хрень со мной происходит? Да мне даже забыть от обида захотелось. Так, стоп, хватит ныть старый, и шо успеешь наплакаться волю? Приказал я сам себе. «Вот скажи ко мне, старый, почему у тебя не только сила не работает, а и руки-ноги совсем не слушаются?» Я попытался для начала пошевелить пальцами как на руках, так и на ногах, а ведь действительно не слушаются. И такое ощущение, что конечности мои затекли неимоверно, что утратили всякую чувствительность. «Да как так-то? Ну что за невизуха? Как народе говорят, что ни день не понос так золотуха?» Надо было срочно разведать, что же это со мной такое приключилось в этот раз. Я едва разодрал глаза, с трудом приподнимая опухшие веки. Такое ощущение, что я помимо воли превратился в настоящего гоголевского вия, который сам поднять веки не может. Только у меня, в отличие от этой твари, не было под рукой шнырей, чтобы их поднимать. Вот и приходится мне теперь еще одному корячиться. Ох, да когда же ж все это кончится? Дедушка устал. Дедушка хочет немножко отдохнуть, но дерьмо на него все продолжает валиться и валиться, не давая даже дух привести. Ну да ничего, дедушка выживет, дедушка выстоит, и, как обычно, всем зад надерет, чтобы впредь неповадно было всяким дерьмом его спаивать, а потом еще глумиться над болезненным, заталкивать его в какой-то сырой мрачный каземат да приковывать ему руки, ноги к стенам, раскорячив старого больного человека словно морскую звезду. Да-да, вы не ослышались. Разлипши глаза, я обнаружил себя в какой-то мрачной тюремной камере, совершенно без окон и дверей. Хотя нет, дверь вроде была, она представляла собой фигурную кованную решеткою всю исплощу сеянную магическими печатями и таких навороченных формул я ещё не встречал. Даже конструкторы известного на весь мир Домекюр Всем, так сказать, собаку на изготовлении сложнейших блокираторов маги были куда как попроще. А я, похоже, опять ули по самые помидоры. Ну вот от чего мне быть спиздюлен, как без пряников? Теперь надо опять придумывать и изобретать, как выбраться из этой задницы, которую я сам себя по дурусь уже загнал. Вот нахрена я из того кувшина винище начал глыкать крутого перца из себя решил изобразить. Ви для чего то меня этот гад на переговоры пригласил? Только заметивши приближение моего мертвого воинства, похоже, что вино было изначально отравлено. Мысли со скрипом начали крутиться у меня в голове, пытаясь выстроить логическую и непротиворечивую картинку вчерашнего застолья, а чего-то планомерно порашедшего в натуральную пьянку, причом отравлено абсолютно неизвестно мне ядом. Продолжил я свои поиски истины, Раз я его не сумел распознать и вовремя среагировать, то я-то думал, что неожиданно встретил лучшего друга, с которым неоднократно бился с монстрами плечом к плечу. Как же мне было ему не доверять? А чего вот ты вообще взял, что это был именно Кошей? Ответил мне внутренний голос, выступивший этаким скептическим оппонентом. Может быть, это этакий хитрый вымудренный морок, который ты не сумел старый распознать, А может, он и вовсе тератоморф, вспомни Вильяма Карловича. Не унимался и хитный голос у меня в голове. Ну, так-то да. Согласился я со своими доводами. Даже не знаю, от чего я так решил. Видимо, принял желаемое за действительное. И когда увидел похожий результат, то принял как должное. Так кем же еще может быть этот гад? Я и не заметил, как прокричал вслух последний вопрос. Ну, гад или не гад? Подтверждение довольно субъективное. В поле моего зрения, отвороженного решеткой блокиратора, появился тот самый фрукт, выдающий себя за шея. Но черт побери, как же он похож. Вот просто один в один. Мимика, манера говорить, повадки, жесты. Кое-какие мелкие детали, что я не успел осознать, но они были обработаны моим подсознанием. А все мои чувства просто вопили, что вот этот вот самый великан, стоявший передо мной, И есть самый настоящий кощей бессмертный, а вот насчет моей подлинности можешь не сомневаться. Продолжал Сур, так похожий на моего друга. Я есть кощей бессмертный, подлинный и неповторимый, а вот тот кощей, которого ты знаешь, вот он-то есть самая настоящая подделка. В смысле подделка? Пусть я и пребывал не в самом лучшем положении, но разобраться со сложившейся ситуацией следовало под принепременно. прямом заявил Кошей, вышагивая перед узорчатой решеткой моей антимагической клетки, «не когда мы с ним были единым целым, одной полноценной личностью», – продолжал откровенничать Асур. «Со своими радостями, страхами, страстями нас были смешаны в равных пропорциях добро и зло, радость и печаль, ненависть и все прощения. Но он, тот, которого ты считаешь своим другом, вдруг взял и решил», что он несовершенен. Кошей изъезжал громадные кулаки и натурально так заскрепел зубами. А зубище-то у него, я вам скажу, будь здоров, что даже меня до мурашек проняло. И во что бы то ни стало, решил он от меня избавиться, стать лучше, как он заявил. Ну-ка, ну-ка, а поподробнее можно. Твое бессмертие. Я даже как-то забыл о головной боли, плохом самочувствии цепях в цепях-браслетах, блокираторах. растягивающих меня в разные стороны. Твой случай очень похож на раздвоение личности, как бы заявили наши психиатры. Не было у меня никакого раздвоения, мотнул своей уродливой башкой шей. Мы были едины, когда он, то есть я решили, решил сделать нас лучше. Но мне было хорошо заметно, как тяжело дается ему эта история. Похоже, что с того момента, как оказалось осколок личности, Прежде единого и оригинального Кощея ни с кем не делился произошедшим, только сам собой. И как получилось?» – поинтересовался я. «Ну да, он отделил от себя все самое плохое и решил избавиться от меня навсегда!» Ярно воскликнул Кощей, злобно оскалившись и сквыркнув глазами. «А ты?» – наконец-то для меня все стало на свои места. «Тот самый кусок сознания?» собравший в себе весь негатив оригинальной личности Кашея и олучшая его часть. раздувшись от собственной значимости, заявила злобная альтер-эго моего друга, «На самом деле уничтожить нужно было определенную от меня часть, что я и с превеликим удовольствием и сделал. Но вот этот слабовольный слезняк умудрился выжить, и я понял, именно с твоей помощью». Вот как же меня достали все эти божественные приколюхи с разделениями сознания, с аватарами, с гребанными яйцами и иглами вместе взятыми, да я уже слегка всего этого нахлебался. И у меня уже такая каша в голове заварилась, что хоть караул кричит, но предвидением, видимо, было абсолютно недостаточно моих предыдущих приключений, и оно продолжало мне их непрестанно подкидывать, одно за другим, одно за другим, одно за другим, совсем не давая мне подохнуть. а ведь я так хотел было вернуться обратно в Союз и бросить все свои силы на борьбу с разрухой, а ведь с моими-то возможностями можно было так их дел натворить, да хотя бы и в космос на десяток лет раньше полететь, ведь с моим гравитационным талантом преодолевать земное тяготение расплюнуть, да и настройках народного хозяйства и тоже всегда дело найдется. Я, как те два солдата из стройбата не только экскаватор могу заменить, а и кого покруче, И еще до сих пор я лелеял глубоко в душе несбыточную мечту вновь вернуть Глафиру, шо пружницу мою отдавшую Богу душу еще в том родном своем мире. А в этом она еще почти ребенок, дитя. тай не с руки и сейчас с таким стариканом подвиняться идти. Это я знаю, как оно было. И шо это я? Она-то совсем не в курсе, что мы с ней столько лет душа в душу прожили счастливы были. Но я не терял веры, где-то потерянное счастье можно будет вернуть вновь. Это было бы лучшей наградой от всевышнего создателя. Или кто он там за все мои труды, подвиги и мытарства. Я был готов терпеть еще вечность, но Глафира-то нет. А вдруг она кого встретит, если уже не встретила? Нет-нет, ты дождись меня, родная. Я уже постепенно молодею, я уже на шестидесятник выгляжу. Правда, процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Ну, я думаю, что еще через годик-другой, но тридцатки тихой сапой доберусь. Но вот дождется ли она меня, не факт. А вот если бы я рядом где-то обретался, то так бы и был в курсе всех событий ее, и всех бы и чертовых женихов, кое появится, раз бы разогнал. Моя она, и только моя, и никому ее не отдам. Я привык за счастье свою бороться, как за личное, так и общественное, народное, уж в чем-чем. А в этом меня не изменить никому не удастся. Потерявшись на мгновение в обуревавших меня чувствах, я как-то совсем позабыла Кощейе, вернее, о его двойнике, эдаком мистере Джекеле или злобном Санте. Извини, дружище, задумался я о своем одевичем. Произнес я вновь, ощутив на себе пристальный взгляд великана, э, на чем мы остановились. Этот срезняк выжил, недовольно проревел Осур. хотя я принял все меры, чтобы он рассыпался в скрепе зловонной пылью. Так это ты его туда законопатил, и еще большая часть сложного пазла сложилась в моей голове. А сам же, тогда как уцелел, вы ведь делили между собой еще общее тело, я использовал одного из склона выращенного в моей лаборатории. Самодовольно сообщил злобный дубль моего друга, Это было неимоверно сложно усыпить его бдительность, после чего переселить свою разделенную сущность в одного из клонов. Но и мне это удалось. И тогда я без каких-либо сожалений уничтожил наше общее тело. Уничтожил вместе с этим предателем. Только вот он как-то сумел утаить от меня иглу. Не понимаю, ведь я все так искусно рассчитал, он не должен был возродиться ни при каких обстоятельствах. Но... При попытке пожать плечами магические браслеты больно впились мне в руки. Но от меня наоборот этот факт весьма порадовал. Значит, мои руки еще не совсем отмерли. Так было угодно провидению. Да не существует никакого провидения. Презрительно сморщился лжекочей. Этот жалкий червяк тоже каким-то образом сумел меня обмануть. Тогда же чего ты всех остальных клонов не уничтожил. Задал я в общем-то логичный вопрос. Тогда бы ему было бы гораздо труднее восстановить свое могущество. Проблем хватало. Не, хоть ответил великан, мы же были изгоями в Агарте. Мне просто повезло, что я вообще сумел пробраться в лабораторию. Меня заметили, да и время поджимало, поэтому уничтожить остальных клонов мне не удалось. Ну что тебе сказать, родной? Я усмехнулся уголком рта, стараясь лишний раз не шевелить головой. Боль потихоньку начала униматься. шабалежную твоему горю. «Я думал, что после стольких яков вновь слышу о своей ненавистной половинке», прижнал Сосур. «Но сейчас, проведя сколько времени на кромке, куда он боялся возвратиться, я готов встретиться с ним лицом к лицу. В мире должен оставаться только один Кощей. Им буду я». «Слушай, а почему он о тебе никогда не рассказывал?» Я продолжал утолять свое любопытство Стараюсь не думать о собственном бедственном положении, ведь от того, что решит насчет меня этот огрызок нормального кащея, будет зависеть моя жизнь. Я аккуратно почистил его память, чтобы убрать любую информацию о себе. Довольно улыбнувшись, ответил Асур, после чего я все и провернул. Ага, вот значит, как оно было. Сознание кащея, перенесенное в его после смерти его физической оболочки, была лишена знаний о собственном, лично им же выбракованном дубле, и если сейчас Кашей попытается проникнуть на кромку, чтобы спасти меня, он обязательно столкнется с злобным Сантой, двойником, и столкнется с ним абсолютно неподготовленный к такой встрече, и спасать придется уже его, вот же добанный Доппельгангер. С этим срочным нужно что-то делать, иначе, что за тих, червяк, Вновь отвлек меня от невеселых мыслей лжекошей. «Думаешь, как я с тобой поступлю? И как же?» Спросил я, хотя особых мыслей у меня не было. Однако сказать, что собственная судьба меня нисколько не волновала, это реально покрывать душой. Вот только приученным я оказался прежде всего о других думать, родных, близких, друзьях, боевых товарищах и верных соратниках. А о себе любимым я уже в последнюю очередь, Вот такие, наверное, неправильные установки по нынешним временам, еще тем, которые остались в том далеком будущем, привели мне старшие товарищи, папка с мамкой, а когда их не стало воспитатели в детдоме, потом командиры в Красной Армии постарались блажь о собственном сытом благополучии из головушки да повыбить. К счастью, говорили они, всем миром надо двигаться, иначе не только коммунизма не построим, но даже и до настоящего социализма дотянуться не сможем. И, в общем-то, они как воду глядели. И где он сейчас, этот коммунизм? Так и остался недостижимой мечтой, за которую отцы наши, да и мы, сами жилы рвали, и жизни отдавали, не жалеячи. Уж я-то знаю. Собственными глазами видел, как рассыпались прахом наши мечты о светлом будущем. У тебя есть два варианта, чужак. медленно словно смокоя произнес великан растягивая слова медленно сдохнуть или да не тени уже кота за яйца твое бессмертие. я криво усмехнулся понимая куда он клонит не твоя бессмертие хатабч навязчиво поправил меня лже кощей а владыка света запомни это раз и навсегда если хочешь пожить еще немного о все таки майдар произвел на него сильное впечатление а рассказ о том что я, собственно, ручно упокоил таких титанов-монстров, как Кронос и Гипперион, и вовсе изумил, не зря же он меня сколько расспрашивал о подробностях, пока не убедился в моей правоте, и сейчас, по идее, он должен был меня завербовать в доблестные ряды сил добра, и даром же эта хреновая копия моего друга величает себя на кромке не иначе, как владыкой света. А сколько же я буквально за год повидал подобных владык, А выходило так, что и немало, хама Тойгах, удельный князёк Кабакана, Адельф Гитлер, фюрер вековечного рейха и Пирион, откинувшийся сиделец из вечной бездны Тартара, шерве подобный драмагар, забытой монстры из далёкого прошлого, которого не запомнили даже боги Сосурмы, но и в продаче Верховный Титан Кронос, повелитель времени, да и всего мира до кучи, куда ж без него. «Теперь вот еще и злобный Санта-Кашей нарисовался, а не многовато ли для одного столетнего старыкашки Гасана Хатабыча? По-моему, перебор». «А подумать-то можно будет?» – произнес я к немалому удивлению гребаного отморозка. «Быть или не быть, жить или не жить, а то от чего-то я совсем подустал, да и головка опять разболелась».